Люди потока. Особенности характера, свойственные аутотелическим личностям, наиболее ярко проявляются у людей, которые как будто получают удовольствие от ситуаций, показавшихся бы другим невыносимыми. Затерявшись в льдах Антарктики или сидя в камере одиночного заключения, они превращают окружающую их безрадостную действительность в поле активной деятельности и борьбы, приносящей радость. Ричард Логан, изучавший поведение людей в трудных жизненных ситуациях, пришел к выводу, что они выжили потому, что смогли превратить объективно опасные и угнетающие обстоятельства в контролируемый субъективный опыт. Эти люди вели себя так, как будто находились в состоянии потока. Во-первых, они с пристальным вниманием изучили мельчайшие детали окружающей их обстановки, пытаясь обнаружить скрытые возможности для действия. Важно и то, что они ставили перед собой цели достижимые в данной экстремальной ситуации, а также тщательно отслеживали свое продвижение вперед, ориентируясь на получаемую ими обратную связь. Достигнув цели, они повышали ставки, усложняя себе задачи. Кристофер б е р н и брошенный нацистами в одиночную камеру, даёт классическое описание подобного поведения. В условиях резкого ограничения свободы Испытывая острый недостаток пищи для ума и чувств, мы можем взять те немногие предметы, что имеются в нашем распоряжении, и изучить их, задавая множество подчас абсурдных вопросов: работает ли это? Как? Кто сделал это и из чего? Когда и где я видел нечто подобное? И о чем еще эта вещь напоминает мне? И мы запускаем удивительный поток комбинаций и ассоциаций, рождающихся в нашем уме. Протяженность и сложность этого мыслительного потока вскоре заставляют нас забыть о незначительном предмете, который его вызвал. Например, я задался целью тщательно обмерить свою кровать, чтобы сравнить ее со школьными или армейскими кроватями. Разобравшись с ней, что было несложно, я занялся исследованием одеяла, пытаясь оценить его теплоизолирующую способность. После этого я изучил механику запоров моей камеры, особенности унитаза. Вычислил размеры камеры, ее пространственное положение и так далее. О подобной находчивости в изобретении для себя целей и задач, в поиске возможности для умственного напряжения рассказывают все, кто пережил одиночные заключения, от дипломатов, захваченных террористами, до старушек, брошенных в тюрьму китайскими коммунистами. Ева Цайзель, дизайнер по керамике, более года просидевшая в тюрьме на Лубянке в период сталинских репрессий. удерживала себя от подступающего отчаяния фантазиями о настенных светильниках, которые могли бы получиться из подручных материалов. Она также играла в шахматы с воображаемым противником, вела мысленные диалоги на французском, делала гимнастику и сочиняла поэмы. Александр Солженицын, вспоминая время своего заключения в Лефортовской тюрьме, рассказывал, как один из его сокамерников, нарисовав на тюремном полу карту мира, совершал воображаемые путешествия через Азию и Европу в Америку в день, проходя по несколько километров. Подобные игры изобретались узниками во все времена. Так любимый архитектор Гитлера Альберт Шпейер во время заключения в тюрьме Шпандау поддерживал себе рассудок, воображая паломничество из Берлина в Иерусалим и рисуя в уме все события и встречи во время этого пути. Один мой знакомый, служивший в разведке ВВС США, Рассказал мне историю летчика, долгое время находившегося в плену во Вьетнаме. В лагере для военнопленных в джунглях он потерял 36 килограммов и серьезно подорвал здоровье. Сразу после освобождения он попросил разрешить ему сыграть партию в гольф. К всеобщему удивлению, несмотря на истощение, он показал блестящие результаты. В ответ на расспросы офицеров летчик рассказал, что в плену он ежедневно представлял, как играет партию на 18 лунок. Точно рассчитывая ходы и тщательно в ы в е р я я удары, это помогло ему не только сохранить рассудок, но и не утратить спортивные навыки. Тибер Толаш, поэт, который в период наиболее жесткого коммунистического режима Венгрии провел несколько лет в одиночной камере в ы Шеградской тюрьмы вместе с сотнями других представителей интеллигенции, рассказывал, как заключенные к р о т к о е время, больше года, проводили конкурс поэтического перевода. Сначала они должны были решить, какое произведение переводить. Процесс выбора занял несколько месяцев, поскольку нужно было передавать из камеры в камеру записки с предложениями, а затем организовать голосование. Наконец все сошлись на том, что для перевода лучше всего подходит капитан Уолта Уитмана, поскольку именно этот текст большинство заключенных смогло наиболее полно воспроизвести по памяти в оригинале. Началась серьезная работа. Каждый делал свой вариант перевода, поскольку в тюрьме не было ни ручек, ни бумаги. Толаш растирал мыло на подошвах ботинок и выцарапывал на нем стихи зубочисткой. Выучив с т р о к у на и з у с т ь он покрывал подошву новым слоем мыла. Когда работа была закончена, переводчик запоминал свой вариант и переправлял его в следующую камеру. Вскоре по тюрьме циркулировал десяток версий стихотворения. Все заключенные принимали участие в оценке и голосовании. После подведения итогов конкурса по Уитмену они занялись переводом Шиллера. Когда нам угрожают враждебные обстоятельства, необходимо восстановить чувство контроля над ситуацией, отыскав новые направления для нашей психической энергии. Направление не под в л а с т н о е внешним силам. Даже если все наши обычные желания подавлены, нужно стремиться к осмысленной цели, чтобы упорядочить свое сознание. Таким образом, и в рабстве можно чувствовать себя свободным. Вот что писал по этому поводу Александр Солженицын. Иногда во время переклички стояв рядах подавленных узников среди криков вооруженной охраны меня вдруг охватывала какая-то странная легкость я чувствовал себя унесенным прочь я с т а н о в и л с я свободным и счастливым некоторые из нас пытались спастись бросаясь на колючую проволоку но для меня колючие проволоки не с у щ е с т в о в а л о мое освобождение оставалось внешне незамеченным хотя в эти моменты я был где-то далеко несясь навстречу ветру и солнцу О подобных способах обретения контроля над сознанием рассказывают не только заключенные. Аналогичные приемы использовал, например, адмирал б ё р д который однажды зимовал в полном одиночестве четыре темных и холодных месяца в крошечном домике на южном полюсе. Или Чарльз Линдберг, в одиночку боровшийся с враждебной стихией во время своего трансатлантического полета. Что же позволяет одним достигать состояния внутреннего контроля? В то время как другие отступают перед лицом внешних трудностей, Ричард Логан проанализировал записи многих людей, переживших невыносимые ситуации, в том числе работы Виктора Франкла и Бруно Беттельгейма, размышлявших об источниках внутренней силы людей в экстремально тяжелых обстоятельствах. Оказалось, что всех выживших объединяла одна общая черта: неэгоцентричный индивидуализм, то есть наличие важной цели. стоящие выше личных интересов. Такие люди не оставляют усилий даже оказавшись в практически безнадежных обстоятельствах. Внутренняя мотивация делает их стойкими перед лицом внешних опасностей. Обладая достаточным количеством свободной психической энергии, чтобы объективно анализировать ситуацию, они имеют больше шансов обнаружить новые возможности для действий. Вероятно, именно эта черта является ключевой в структуре аутотелеской и ч личности. Индивид с нарциссическим характером, озабоченный в первую очередь тем, как защитить свое я, теряется при первых признаках опасности. Подступающая паника не дает ему делать то, что следует. Внимание устремляется во внутрь в попытке восстановить порядок в сознании, а для взаимодействия с внешней реальностью психической энергии не остается. Без проявления деятельного интереса к миру, без желания быть его активной частью человек замыкается на себе. Один из крупнейших философов нашего времени Бертран Рассел так описал свою дорогу к счастью: постепенно я научился быть безразличным к себе и своим недостаткам. Мое внимание все больше сосредотачивалось на внешних объектах, мировых событиях, различных областях знания, людях, к которым я испытывал привязанность. Пожалуй, трудно найти более емкое описание для того, как можно стать аутотилической личностью. От счастья. Этот дар может быть обусловлен генетическими свойствами нервной системы. Кому-то посчастливилось иметь родителей, ориентированных на воспитание не с о с р е д о т о ч е н н о й на себе личности. Однако эти качества можно развивать в себе тренировкой и дисциплиной. Рассмотрим, как это сделать.